«Приветствую тебя, Афининин», сказала она с утонченной гармонической интонацией. «Прибывшие оттуда хозяева у меня в доме. Сегодняшний пир будет в честь тебя. Покажи, как Афининин может царить за столом и вести разговор».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 Она оживилась, довольная тем, что могла вспомнить прошедшее. Она помолодела, забывая свое сагунтинское богатство. Она как будто снова жила на улице Треножника. А Актеон был одним из бедных артистов, посещавших ее по вечерам, чтобы потолковать по-товарищески о городских делах. Она смеялась, слушая рассказы о последних шалостях праздных людей из «Агоры», песенки, бывшие в ходу год тому назад, когда кто он уехал из Афин, и, нахмурившись серьезностью пожилой женщины, подробно вникала в последние новости одежды и причесок наиболее знаменитых гетер. Она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 Как говорит Геродот, почти все негреки смотрят на наготу, как на что-то постыдное. Если бы ты знал, как возмущались вначале жители этой страны моими афинскими привычками, как будто на свете существует что-нибудь прекраснее человеческого тела, как будто нагота — невысшая красота. Ведь поклонились же Фрине, появившейся в полной наготе своего тела, перед старцами Ареопага, ведь вырвала же на крик восхищения у тысяч странников, собравшихся на елеврийские игры, когда ее белая фигура показалась из волн, как луна из-за облаков. Она сделала красотой своих грудей больше, чем могущество богинь. «Ты не веришь в богов?» — спросил Актуон с тонкой улыбкой Афинина. Так же, как ты и все тамошние, богини только служат образами для художников, и если они терпимы у старика Гомера, так потому что он умеет рассказывать об их спорах в красивых стихах. Нет, я не верю в них. Они просты и легковерны, как дети, но я люблю их, потому что они красивы.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 При входе влюбленной пары в зал все гости угадали ее счастье по влажным блестящим глазам Сонники и Истоме, с которой Актеон склонял свою голову, увенчанную розами и фиалками. — Уже влюбились? — с завистью прошептал Лакаро. Ему повезло больше, чем нам, — заметил кельтебериец просто, ведь он афинянин, и понятно, что неприступная сонника склонилась к одному из своих. Познакомившись со всеми гостями, Актеон прошел по комнатам с уверенностью влиятельного лица, сознающего свое богатство, с видом человека, привычного к блеску и одним шагом вернувшегося из бедности к своим обычным привычкам.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 Увенчивали гостей. В комнате появился домоправитель, очевидно рассерженный. «Госпожа, эфобий, паразит, во что бы то ни стало хочет войти».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 Теперь ты можешь выпить, не платя все вино, какого тебе хотелось выпить в тавернах форума.